Дважды законным обладателем Зейнаб Ханум, правой рукою Самсон ханы, и черт его знает еще чем. Он был просто прапорщик нашебургского пехотного полка и Васильевич Скриплев. Но теперь все это бесконечно запуталось. В мыслях у него не было становиться на Ипсерхен. Дело было в картах, и безобразное это было дело.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 Ежели там какая девица приглянется, ты легко-легко, потоньше. Лучше уж с простыми девками, стаж. Это легче, легче. ну вот. В полку Сташа действительно вел себя вначале сдержанно и несколько скуповато. Сташа в глубине души был педант. Он мог быть впоследствии полковником или даже генералом майором при своей выдержке.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 Посмотрели на уползающего прапорщика и вдруг сделали то же самое. Так совершилось ренегатство Скриплева. Очнувшись уже в Тигеране, он постарался ни о чем от меня думать, был аккуратен, как всегда, прекрасно исполнял все, что требовалось, и легко и незаметно стал правой рукою Самсон-хана.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 Зейнаб за это была довольна свыше меры. Она смотрела на прапорщика, как смотрит человек, подобный обезьяна, на своего хозяина. Она змеей свертывала своего ног. Кроме всего этого, она была очень хороша, а не, в пример, лучшей тех женщин, которых довело знать скриплю. Всего этого, пожалуй, было уж слишком с него. Он прежде всего был аккуратный человек. Сны у него были всегда...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 пахнущий терпкой рябины, о лае русских собак, о какой-то речке, в которой он ловил мальчишкой рыбу, за все это поплатился дед, впрочем, не пострадавший. Для лаяр хана он был разговором доктора Макниля, деньгами, и вдруг скользнувшей мыслью о знакомом троне кусок резьбы, которую он на секунду представил, так ясно, что даже зажмурился. Для Моно чехр хана он был вестью, переданный ему племянником Соломоном Меликьянцем, русским коллежским ассессором, который приехал в Персию вместе с послом и опередил его в Тегерань. Соломон сказал дяде, что русский посол совсем загнал английского и делает, что хочет. И Муночехр хан взглянул на свои сундуки подозрительно, как бы взвешивая их. Шах поручил ему до приезда посла вести дела русских пленных, опрашивать их и передавать владельцам. А для Мерзы Якуба он был шамхорцем, обыкновенным, грязноватым шамхорцем в кудлатой бараньей шапке, как человек, ничем не занятый, и шамхорец бродил по базарам и присматривался. Мерза Якуб стал его замечать у дворца.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 Слуга вскоре вернулся и сказал, что шамхорец прибыл с людьми русского посла, что посол должен вскоре прибыть, а он обогнал посла, и что ищет он в Тегеране свою племянницу. И Мирза приложил руку к сердцу, потому что сердце зашевелился, но он ничего не сказал Хосровхан. хан И вот через два дня, когда двор, а в том числе и Хосровхан, хан и Мирза хлопотали,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 Хосров хан понял этот знак. Дело шло о шахе. Но он все же беспокоился. Но ошибка здесь невозможна. Ошибка всегда возможна. И мерзайку ушел. А Хосров хану вывели из конюшни необъезженного коня, и он долго объезжал его, а когда конь совсем обессилил, хан неужина и лег спать, и так ни на что не решался. Он был нерешителен,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 Манучехархан жил в большом доме сзади Шахского дворца, около крепсти Шимлах. У него сидели Ходжа, мирза Якуб и племянник Манучехархана, коллежский асессор Соломон Меликьянц. Встретив Хасровхана, хана, старик выслал из комнаты племянника, и в ней остались три человека, три евнуха, подали пушаки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 Но другой молчал. Манучехр хан сказал еще, Мои люди придут с ним к твоему крыльцу, и ты должен будешь показать им свою дильфирус. Я думаю, сказал тогда ленивый Якуб, что ее нужно все-таки увести. Хосров хан выпятил губу. Может быть, это и не она еще. Все-таки я посоветовал бы ее увезти, Хосров.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 И мирза Якуб не возражал. Манучех, хан вздохнул свободно. Не предупредить Хосровхана он не мог, но боялся неприятностей. Этот русский посол. Манучех, хан был осторожен. Истлевшими глазами цвета жидкой пыли он посмотрел на товарища и улыбнулся. Мирза Екуб всегда предполагает дурное. Хасров хан всегда хорошее.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 Нужно по уставу, чтобы Дильфирус признала тоже шамхорца. Об этом действительно не подумал хосров Ты знаешь ее лучше моего, и вот мой совет, ты покажешь ее шамхорцу, но она не признает его. Непонятно, любовь Евнуха.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 Как он невольно и естественно виснут у солдат, когда не видит генерала. Дильфирус была одета в богатые одежды. Халаты хана и хаджи блестели на солнце. «На злу, Джан", сказал шамхолец хрипло. Дильфирус испугалась. Она подалась назад. Она прикоснулась к руке хостров хана. Она закинула голову и смотрела на хана, как на верхушку мечети. И тут хан улыбнулся слегка уголком там. Ходжа Куб смотрел на Дельфирус и не шевелился. Дрожащими грязными руками Шамхорец стал что-то доставать из глубоких карманов. Он протянул узловатые руки к Дельфирусу, а на руках у него лежали сморщенные маленькие лиму, сладкие лимоны и белые конфеты, черствые, Дешевый, с приставшими волосками и всем, что там, накопило ссору в глубоком шамхорском кармане. Дильфирус с отвращением коротко взмахнула обеими руками. Потом она посмотрела на Хосров хана плутовато, как котенок. И Хосров хан засмеялся. Белые зубы открылись в улыбке сполна. Он смеялся, как женщина, уловившая женскую черту в своем ребенке. Он сказал, «Дильфирус, не бойся»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 Подойди же, подойди ко мне, не уходи от меня на злу, Джан! еще улыбался, но стоял скромно и неподвижно, задумавшись, как-то покорно стоял Ходжа куб. Дельфирус покраснела, она надулась, напружилась, голова ее стала дрожать и уходить в плечи. Шамхолец взял ее в большие руки и чмокнул громко в голову. Дильфирус стала тихонько плакать. Когда же она почувствовала на голове своей поцелуй шамхорца, она взвизгнула негромко и жалобно, как собака, и вдруг, уткнувшись в руки шамхорца, стала их лизать и целовать. И шамхорец урчал, а Дильфирус бормотала. «Амуджан! Амуджан!» Хосров хан заплакал тогда.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 Радость сердца стала в этот день печалью сердца Сугедиль.